8. по пути на кракс корабль «Тринд Ноут 3 эон арс из шифрованного сообщения грана с переездом твоей чики помогла старуха Сейга хидекстел 65 лет лишена лицензии сдавала бокс той, что называлась лана сейчас помещение пустует карту рейса Сейга 3 года назад купила с рук начальный владелец умер от удушья Стандартная гибель для жителей этой планеты значилась в закрытом уголовном деле. Из ОКаЗ тебя тут искали. Далее Гран сообщал, что не видит необходимости оставаться на Эонаре. Просил помощи в тихой переправке на Азакар. Немного подумав, я связался со знакомыми контрабандистами, помогавшими с добычей лишайника, и отправил Грану зашифрованный ответ. Тебя заберут знакомые нам ребята. Они должны мне услугу на сдачу. Будут у тебя через три дня. Дальнейшие инструкции получишь у них. И спасибо. До связи. Пробив данные на Сейгу Excel, нашел по этим параметрам информацию на коренную землянку, у которой отобрали лицензию из-за заступничества за своих подчиненных. Бред. Хотя по меркам УКЗ стандартная ситуация. Любой проступок и лишение лицензии. Хочешь, покупай заново. Не можешь живи как раб. Следом пиликнула связь. Зельд пытался связаться с Эоном по внутреннему каналу. Капитан, пришли данные по ДНК. Вам нужно это видеть. Сейчас буду, ответил я почти машинально. На что тот решил уточнить направление. Третий медотек». Вижу, Отчет пришел». Открыл сообщение от начальницы лаборатории и зачитал три скупых предложения, а следом просьбу явиться лично. Прибыв туда, я улыбнулся Рогине которая, смущаясь, отвесила шутливый поклон, после чего повернулась к своим подчиненным, старающимся выглядеть серьезно. "Чем обязан таким поведением?" спросил, чувствуя подвох. Первым слово взял помощник Рогины. "Значит, я реально влип, если сама не хочет рассказать". Перечислив всю цепочку ДНК девушки, помощник под именем Ник умолк. Чем вогнал меня в еще больший ступор. Но обычный ДНК Почти чистокровная землянка, никаких мутаций. Что такого смущающего тут может быть? Ума не приложу. Поэтому решил уточнить. И это все?» Какой ты догадливый. Рогина перестала пытаться сдержать улыбку. Поздравляю, папочка. Не понял. Что непонятного? Анализ крови и жидкостей, многозначительно хмыкнув, та продолжила. Так вот, анализ показал, что у твоей женщины период овуляции Шанс, скажем так, завести потомство в это время равен 99,99%. ,99%. Будешь уповать на 1 сотую процента или признаешь своего будущего сына? То есть как сына? Почему не дочку? Какой мужчина себе бы взяла? Да, видимо, занят. Так, Рогина, скажи прямо, почему сына? Все та же ненавистная тебе вероятность. Могу, конечно, формулу расчета расписать во всех подробностях. Ну, судя по анализу твоих данных, она опять многозначительно хмыкнула. Шанс, что у тебя хоть когда-нибудь родится дочка, крайне мал. По завершении рассказа начальницы беззастенчиво улыбались все. В связи со сложившейся ситуацией, мне осталось спросить только одно. И сколько людей уже знает? Ну, сложно сказать. Зель ты его команда точно, а там считай весь корабль. Теперь мне придется отвезти вас в туманность Андромеды. Успокойся, папочка. Радоваться надо, а не держать в секрете сию новость. Да уж. Только вот мамочка моего, вероятно, сына обретается нынче неизвестно где. А так мне все нравится, честно. Ну, ну, найдешь ты свою чику. И об этом уже знаешь. Э, да, немного. В общем, давай, иди и празднуй. А мы пока парадословно ее проверим. И, кстати, породистый экземплярчик тебе попался. Все, иди. Развернувшись на выходе, Эон увидел следующую картину. Непонятно откуда эти горе учёные подоставали свои недопитые стаканы, судя по цвету с шампанским, и стояли, праздновали без виновника торжества. Вот тебе и команда, однако. Дальше было круче. Каждый встречный подчиненный считал своим долгом поздравить и пожелать здоровья моему будущему сыну. Добравшись до своей каюты с дежурной улыбкой на лице, Я готов был рвать и метать, но вместо этого достал очередную бутылку с виски и разом опустошил половину, даже не выливая в графин. Полегчало. Может, повернуть на Азакар и будь что будет? Протянул руку к пульту управления, автоматически активированному считывателем отпечатков пальцев. Вспомнив про свои обязательства перед более чем 30 тысячами подчиненных, помянув Стракса нехорошим словом, вечно все цифры путает. И я все таки убрал руку, не стал принимать необдуманные решения Еще и под действием алкогольного опьянения. Поэтому оставшееся время до очередной отключки я разговаривал сам с собой, пялясь на проекцию фотографии Юнита миллиона тысячи 3.042.572. «Дуреха ты моя, почему ты сбежала? Я не сделал бы тебе ничего плохого, вещал я, высказывая все, что накопилось, в лицо девушке увеличенному в несколько десятков раз. Я хотел лишь поговорить, да объяснить тебе все, чтобы ты себе не напридумывала всякого. Я хотел отношений, просыпаться и чтобы ты была рядом, если ты не против. Ты не против? А Как ты можешь быть против? Ты же фотография, бездушное молчаливое фото. А Агран, он со своей полигамностью меня совсем не понял. Я упустил свой шанс. Ты же будешь меня ждать, правда? Правда, будешь? На этих словах я, кажется, и отключился, потому как дальнейшие монологи помнятся смутно. Проснулся уже тогда, когда мы подлетали к Краксу, и мои мучения после алкоголя были не единственными. Регенераторы в медотсеках работали без передыху. Вся команда тоже отмечала. И как я понял, заочно в пьяном угаре выбирала имя моему будущему наследнику, записывая видео в судовой журнал. Включил эту запись чисто из любопытства, и оказалось не зря. Вначале действительно выбирали имя, потом началась вакханалия на тему плодовитости и шуточек ниже пояса. Надо бы их наказать, что ли. Для дисциплины полезно. Так и поступил, а перед тем поставил на удаление всю эту чушь. После посещения собственного регенератора собрал первую часть счастливчиков в третьем транспортном, в рабочей, поэтому тяжелой амуниции остановил корабль, приоткрыл шлюз и в состоянии полной невесомости, удерживаемой магнитной ловушкой, отдал приказ драить это помещение. Занимательная вышла картина: летающие пузыри с водой и следом за ними тряпки все никак не хотели слушаться и встречаться друг с другом. Несколько ведер даже умудрились дезертировать в космос, так как за ними никто не следил. Подчиненные с криками и воплями ловили воду и сталкивались друг с другом. После двухчасовых мучений одной команды я пригласил другую часть провинившихся в следующий шлюз. В итоге, спустя 6 часов, мы имели кучу замученных людей, три транспортных идеально вымытых ангара и вполне довольного капитана. Не тронул только медиков. Их наказывать не за что, в принципе. А хотя, кто-то же проболтался, да? Есть у меня одна работа на краксе. Поручу исследовать слюну разных видов верблюлоидов. Мутантов отдаленных земных сородичей пусть помучаются. Может, что полезное выевят.